Номерной миноносец сорвался с Рида и стремглав вырвался в открытое море. Молодой командир в кожаной тужурке пригнулся на мостике, как жакей в седле, крича по трубам в машину, «Ну, ребята, выжимай, сколько можете!» Словно острый нож, миноносец вонзился в тяжелые волны и пошел, пошел распарывать их, резать, кромсать, как плугом. Свистящая пена летела через голову людей. Корпус от напряжения сочился слезой. Но об этом никто не думал. Главное догнать, остановить, вернуть. Больше суток длилась чудовищная гонка. Наконец, где-то очень далеко, горизонт украсило выхлопами дымовых труб. Но лошадиные силы машин иссякли, и командир красными от соли глазами, чуть не плача, смотрел, как... Растворяются дымы русских крейсеров, уходящих дальше и дальше, в неизбежное, в роковое. С большим трудом он вернул миноносец во Владивосток. Его шатало от усталости. Рука с трудом скинулась к фуражке. Крейсера ушли. Я видел только их дымы. Скрыдлов, отводясь от карт, обратился к иконе. Господи, простишь ли, вечная им память. Японские женщины, повязав головы синими полотенцами, унылые вереницы тянулись по сходням на крейсера, неся на согбенных спинах мешки с британским кардифом. Они работали молча, без песен и смеха, только слышалось их учащенное дыхание. А под шаткими сходнями, соединявшими берег с палубами, качалась сизая вода, поверх которой плавали арбузные корки и... Рыжие комки, раздавленные хурмой. Это были женщины, одинокие или вдовы, судьба которых еще с юности колебалась, как и эти сходни, между фабричной каторгой или домом терпимости, а потому они не роптали на тяжесть мешков с углем. Их почерневшие лица силились улыбаться. Греконоя Камимура Глядя на них, с печалью устареющего мужчины думал о жене, которая в Токио навещала теперь пепелище родного дома, и, наверное, она подолгу плачет возле обгорелых вишен, посаженных ею в год их свадьбы. Вахтиный начальник флагманского Идзуму доложил адмиралу, что бункеровка крейсеров затягивается по вине этих нерях, которые не умеют двигаться по сходним бегом. «Я сторонник найма китайских кули, сказал он. «Я тоже. Что сегодня на обед в экипажах? Бобовая похлебка с цыплятами и овощами. Надеюсь, котлы наших камбузов не вычерпаны до дна. Так покормите этих несчастных и дайте им рису, сколько хотят. Кто знает, может, среди них есть и матери наших доблестных матросов. «Какие новости с моря?» — спросил Камимура. «Русские броненосцы снова укрылись в бассейнах Артура» кроме флагманского Цесаревича, который интернирован немцами в китайском порту Кьючао. Он страшен, но он жив. В отличие от русского командования, Камимура точно в срок был извещен о событиях в Желтом море. 29 июля Того указал ему взять четыре броненосных крейсера и легкие чихаия чтобы сторожить возможный прорыв порт-артурских крейсеров к Владивостоку. Имена их были известны Аскольд, Диана и Навик. В шесть часов вечера следующего дня Камимура получил свежую информацию с моря. Аскольд видели уже на траверсе Шанхая. Диана промчалась куда-то мимо Формозы, а Навик растворился в неизвестности. Итогу напомнил по радио, что сейчас следует ожидать выхода владивостокских крейсеров. Камимура приняла решение. Передайте адмиралу Уриу, что ему надлежит крейсировать южнее Цусимы. А я беру самые лучшие крейсера для контроля за подходами к Цусиме со стороны северных ромбов. В ночь на 1 августа Идзуму выдерживал скорость в экономическом режиме котлов, дабы зря не расходовать запасы боевого Кардифа.